Народу в избе прибавилось. Подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели молча, подавлено, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасией, которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла отыскать себя, ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли, старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде. Но дед Егор достал вторую бутылку купленного вплав в ларьке вина, Они с Павлом вынесли из кути и поставили в скамейке стол. И старухи, обрадовано что еще не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась Настасья. Она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась сегодня в последний раз русская печка. Стаканов было только два. Первыми поднял их Павел и дед Егор. «Отчайную, что ли?» – неуверенно спросил Павел. Нужно было сказать что-то еще, и он добавил. «Живите долго, дядя Егор, тетка Настасья!» «Заживем!» Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло. Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припевая вино маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и, выходя, Предупредил Недолго, суседки, надо Трогаться Старухи засморкались Заговорили все сразу, винясь Перед Настасьей А в чем винились, в чем оправдывались, не знали Тем более этот незнамый грех Нуждался в облегчении Настасья, не слыша и не понимая Соглашалась Если уж понесло, потащила куда-то Что камешки на берегу считать Они на берегу «Самовар-то с собой берешь?» — спросила Сима, показывая на вычищенный и празднично сияющий у порога самовар. «А как?» — закивала Настасья. «Не задавит. Я его Егору не дала вести. На руках понесу. А заворачивать из дому нельзя. В лодке завернул». «По что нельзя?» — «О чем-то надо было говорить?» — говорили. «Чтоб видел, когда ворочатся!» Примета такая. — Нам теперь и ни одна примета не подойдет, — сказала Дарья. — Мы для их люди негодные. А от догадался бы, правда, что кто самовар хошь одной в гроб положить. Как мы там без самовара останемся? — Там-то он на что тебе? — Чай пить на что и шо? — А мы с Егором поедем, — сказала Настасья, перебивая этот пустой по ее понятию разговор. — Может, ничего. Сейчас и поедем. Все уже на берег свезли. И будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал, что пора трогаться. — Вот, поехали! — обрадованно всполошилась Настасья и первый выскочил из-за стола. — Я говорила, идем, идем, Егор! — крикнула она, как-то сразу вдруг переменившись, чего-то испугавшись. — Погоди меня, Егор, не уходи! Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух с молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась на пустой угол. Вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина. Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких случаях действа. Но она, в конец потерявшись, ничего не помнила и ничего не сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены, где он всегда закипал. И, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась, Егор выходил уже из ворот и закричала, что было мочи. — Егор! Он запнулся. — Егор, ключ куды? — В ангару! — сплюнул дед Егор. и, больше уже не задерживаясь, зашагал за в заулок, переставляя ноги с тем вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья, понимающая, жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед. «Давай сюды», — прикрывая платком рот, чтобы не разрыдаться, Дарья взяла у нее ключ, зажала его в кулаке. «Пущай у меня будет. Я тут буду заходить доглядывать». Ворота закрывай, не забыла Настасья. Она словно бы улыбалась или усмехалась. Лицо ее забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну, то в другую сторону. И то скот наберется на пакостит. Это уж так. Мы тут рядом. Каждый день буду смотреть. Ты об этом не думай. А мы с Егором поедем. Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Анастасия с Егором отплывали с матеры. Во всё разгорелось солнце, выцвела зелень на острову, сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами вспыхивала, играя ангара. В них со свистом бросались следы и терялись в искренней стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило глубоко под воду, и ангара, позванивая, как бы летела в воздухе. Лодка с грузом стояла у мостиков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасьей спустились на каменишник, и деревня из-под высокого яра стала не видно, и неслышно стало матерую рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали, уже не сдерживаясь. Испуганный их слезами громко плакал Симен Мальчишка. Настасья по очереди подавала старухам руку, по-другому прощаться она не умела и, тряся головой, повторяла. — Ничего, ничего, может, ничего. Дед Егор поторопил ее. Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку. — А Егор плачет, плачет, — начала она, показывая на старика, и умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды направо, налево и прямо — Поясно поклонился матеря. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился в нее. «Настасья! Настасья!» — кричали старухи. «Ничего, ничего!» Стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завыла. Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде, их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил ему буксир. Павел завел мотор, лодку со стариками дернуло и потащило. Все быстрее и быстрее, все дальше и дальше вниз по ангаре. Ненадолго еще раз открылась на повороте матера деревни и тут же скрылась.